Бредли улыбнулся официанту, принёсшему стакан с соком и чайник. "Рат, услышать это именно от тебя. Предположение сразу становится более правдоподобным, даже с твоей точки зрения. Я с самого начала об этом думал. Адам, у тебя много знакомых торговцев оружием. Поспрашивай, не знает ли кто из них человека, реализовавшего взрыв в галерее?" "Нет, о нём ничего не известно." Кто бы это ни был, в его голове самые современные боевые устройства. Даже я не мог бы тебе их достать. Это самые новые разработки. Правительство ревностно следит за тем, кто их покупает. Кто-то потратил на эту операцию немало сил. Если Звёздный странник действительно перешёл к открытым действиям, нам есть о чём беспокоиться. Если мы не готовы отказаться от мести, На дальнюю необходимо доставить множество предметов, а с образованием агентства Паула Мио весьма эффективно разыскивает и тормозит наши грузы. Мы не в состоянии бороться сразу на два фронта. Хуже того, я предвижу, что вскоре на дальний будут проверять все грузы. Он немного помолчал, попивая чай. Насколько я помню, мы когда-то обсуждали вопрос прорыва блокады. в экстренном случае. Судя по нынешней ситуации, предварительное совещание по этому вопросу не повредит. Чёрт. Ладно, я подумаю над этим. Спасибо. У меня к тебе ещё две небольшие просьбы. Да? Сведения, которые мы ожидаем с Марса, я не хочу, чтобы они были отправлены на дальнюю через ионосферу. Слишком много способов перехватить и исказить информацию. особенно если этим займётся звёздный странник хорошо это не сложно мы загрузим всё в ячейку памяти и воспользуемся услугами курьера отлично кого-нибудь вроде казимира давай сначала посмотрим как он работает на обычном маршруте ладно а вторая просьба я пытался поговорить с уильсоном каймом это трудно И вот тщательно охраняют как в физическом, так и в электронном смысле. Он же на конвойе. Сейчас они должны быть в районе Альфы Дайсона. Тем не менее, когда он вернётся, я бы хотел как-то с ним связаться. О чём именно ты хочешь с ним поговорить? Как я полагаю, ты подозреваешь его в сотрудничестве с Звёздным странником? Нет, я в это не верю. Именно поэтому хочу попытаться привлечь его на нашу сторону. Адаму пришлось поспешно проглотить остаток кофе, чтобы не поперхнуться. Завербовать командующего Кайма, главу межзвёздного агентства? Ты шутишь? Фортуна благоволит смелым, смелым, но не безумцам. Я внимательно следил за ним во время многих интервью. Он понимает, что Боуз и Вербике пропали не просто так. Это даёт нам шанс. Шанс для чего? Разоблачить Звёздного Странника, Кайму мог бы разоблачить предательство на борту Второго шанса. Какое предательство? Второй шанс отключил барьер. Это очевидно. Но это невозможно. Мы ещё даже не разобрались в физических аспектах барьера. Старик, разве ты не смотрел записи из Тёмной крепости? Всё верно, не люди отключили барьер. Это сделал Звёздный Странник. Откуда ему чёрт побери знать, как это делается? Он старф и прибыл издалека. Я думаю, пара Дайсона это часть его истории. Опять твои предположения. Считаешь, барьер дело рук его сородичей? Я не знаю, Адам. А хотел бы знать. И хотел бы знать, что он с нами сделал и зачем. Но не знаю. Всё, что я могу, это препятствовать его планам и предупреждать людей. Людей вроде Кайма? Да. Но почему? Я хочу знать, почему из всех людей ты выбрал именно Кайма? Из-за его положения. Он может отдать приказ о повторном изучении сведений о полёте второго шанса. Я десятки раз просматривал всё, что было опубликовано как ОТ, но это лишь визуальные записи. Мне необходимы системные журналы корабля. И что ты надеешься там найти? Доказательства того, что отключение барьера было спровоцировано вторым шансом, доказательства того, что происшествие с боузом и вербике не было несчастным случаем. Каим знает, что здесь что-то не сходится, но он готов поверить. Необходим всего лишь маленький толчок в нужном направлении. Специалисты Какоте изучили каждый байт полёта информации, не говоря уж о средствах массовой информации и правительственных чиновниках. Оно ли спроводили лучшие специалисты соодружества. Они ничего не нашли. Никаких нарушений, никаких аномалий, никаких неучтённых пассажиров. Они не знали, что надо искать. Я мог бы сказать, на что обратить внимание. Имея доказательства, которые, как я уверен, там есть, мы могли бы выявить угрозу, которую он представляет для человечества, могли бы выяснить и обнародовать всю правду о звездном страннике. Тогда лидерам Содружества пришлось бы признать, что мы с самого начала были правы, и нам больше не надо было бы скрываться. Дальняя оказалась бы отомщена. «Ладно, ладно». Адам примирительно поднял руки. «Хватит проповедей. Я все понял. Но я сомневаюсь, что сумею подобраться к Кайму ближе, чем это удалось тебе. А даже если бы и удалось, я ведь не проповедник, чтобы хоть и возбудить в его голове сомнения. Я – разыскиваемый киллер, организовавший нападение на второй шанс, да еще когда Кайм был на борту. Это не самый лучший шанс привлечь его внимание. «Все это мне известно». Надо подойти к нему издалека. К счастью, в межзвёздном агентстве есть человек, который к тебе прислушивается, и он очень близок к Кайму. Взгляд Адома, обращённый на собеседника, выражал не столько изумление, сколько безграничную ярость. "Не за что. Я не стану с ним говорить. Я с ним не общаюсь и не посылаю сообщений. Я даже не посещаю те планеты, где он бывает". Я этого не сделаю. Ни ради тебя, ни ради денег, ни ради твоего проклятого дела или лично Карла Маркса. Понятно? Всё это в прошлом. Он сделал свой выбор, я сделал свой. Конец истории. Финиш. Ах, вредляд пил чая. Как жаль. После основательного и неторопливого ужина в баре, специализирующемся на морских продуктах, Казимир решил пройти пешком несколько кварталов до своего отеля. Вечер был тихим и тёплым, и он сделал небольшой крюк, чтобы прогуляться по по лесаду. С наступлением темноты разноцветные светящиеся ленты на деревьях создавали великолепный контраст с тенями. Вдалеке длинный пирс ярким калейдоскопом светился. Я отражёнся в чёрной воде моря. Толпы людей на ярко освещённых улицах наполняли бары, рестораны и магазины, радуясь возможности расслабиться после напряжённого дня. Двери клубов бдительно охраняли швейцары в безукоризненных костюмах. Поводыли собирались небольшие кучки тех, кто надеялся мимо них проскользнуть, а лимузины подъезжали и уезжали, доставляя привилегированных владельцев членских билетов. В нескольких клубах Казимир не надолго задерживался в надежде увидеть кого-нибудь из знаменитостей. Лос-Анджелес уже много веков хранил своё звание столицы мира развлечений. Ему не удалось встретить никого, кто запомнился бы за время недолгого знакомства с унисферой, но вечер ещё только начинался. Растущая луна сияла над городом достаточно ярко, чтобы вокруг неё образовался смутный ореол. Он остановился, чтобы посмотреть на спутник Земли и с восхищением заметил угольно-чёрную полосу вдоль экватора, разделявшую серебристую сферу на две части. Основанная в 2190 году компания Global Solar начинала с трёх солнечных панелей, установленных на равном расстоянии друг от друга вдоль экватора, так что одна из них постоянно была освещена. Теперь полоса батарей замкнулась вокруг Луны. и стала главным источником электричества для Земли. В эпоху, когда были приняты суровые законы об охране окружающей среды и ужасное загрязнение атмосферы, доставшееся в наследство от 20-го и 21-го веков, было почти ликвидировано, строить топливо сжигающие станции стало невыгодно. Люди нашли эффективный способ получать энергию за пределами планеты. Энергия, вырабатываемая кольцом батарей, Через микрочервоточины передавалось на землю, где распространялось по сверхпроводниковым сетям. Элегантность такого решения понравилась Казимиру. Приятно было думать, что электричество, освещающее окна кондоминиумов и далёкий пирс, поступало с Луны, и для питания целой планеты не надо было ничего сжигать или расщеплять. Расходы безусловно могли показаться грандиозными, Но это зависело от того, с какой стороны посмотреть. Построенные на Луне заводы работали на той же энергии и штамповали всё новые и новые батареи прямо из грунта спутника. Адам Элвина доброительно отозвался об этом способе добычи энергии, но не забыл упомянуть о том прискорбном обстоятельстве, что им не пользуются больше ни в одном из миров. В тот раз за превосходным обедом Казимиру пришлось выслушать целую лекцию о множестве причин, по которым порочные великие семейства и межзвёздные династии блокируют прогрессивные идеи, направленные на благо человечества. У Аудыма Элвина нашлось немало жалоб на экономическое давление, практикуемое во всём содружестве. Казимир понимал, что никогда не научится любить своего нового наставника, они могли вместе работать. Опытный коллега мог научить хранителей многим полезным вещам в вопросах контрабанды и дезинформации, но невозможно было представить, чтобы они по-дружески посидели в баре. По окончании того памятного обеда Адам передал ему кристаллический диск. Вот здесь список предметов, требуемых Бредли для осуществления его мести. Всё это высокотехнологичное оборудование в изобилии имеющееся на земле. Я добавил имена возможных поставщиков и способы маскировки при установлении контактов, и ещё способы оплаты. Понятно. Теперь возвращайся в свой отель. Изучи материал, составь примерные планы по каждому случаю. Составь список всего, что тебе потребуется, от одежды до информации из ВСО о твоём предполагаемом родном регионе. Встретимся через 2 дня. Я посмотрю, что у тебя получится. Хорошо, мы встретимся лично? Да. Догадываешься, почему? Киберсфера находится под постоянным наблюдением, и даже зашифрованные, особенно зашифрованные сообщения нас не спасут. Личную встречу можно заметить и наблюдать за ней. Но ты уверен, что в данном месте и в данных обстоятельствах это наименее рискованный метод? Очень хорошо. Я рад, что Стик всё-таки слушал меня. Мы сделаем из тебя отличного оперативника, Казимир Макфостер. Остаток дня Казимир изучал список и делал свои пометки. В своих предложениях он старался придерживаться самых простых методов. В таких делах излишняя сложность может стать ловушкой. Интересно будет выслушать мнение Элвина по этому поводу. Большая часть времени ушла на изучение унисферы. На сотни своих запросов он получал десятки ответов. Ему приходилось процеживать информацию и решать, как можно воспользоваться тем или иным фактом. Стик часто предупреждал, что 90% его работы будет весьма скучной. Он продолжил прогулку по парку, стараясь обнаружить малейшие признаки слежки. С тех пор, как Казимир обзавёлся первым устройством, дающим доступ к унисфере, он стоически удерживался от того, чтобы задать один единственный вопрос. Нельзя подвергать опасности такую важную миссию ради контакта с местным жителем. Он просто не мог этого допустить. Он достиг конца парка и вышел на Авеню Колорадо. Ещё через 5 минут он уже был в своём номере. Кондиционер быстро опустил температуру до комфортабельной прохлады. Затемнённое стекло пропускало лишь часть солнечного света, и городской пейзаж едва можно было рассмотреть. Шум автомобилей сюда почти не проникал. Казимир сбросил кроссовки и растянулся на гелевом матрасе. Спать ещё слишком рано. Любой добросовестный хранитель сейчас бы продолжил изучение списка необходимого на дальней оборудование. и планирование его доставки. Казимир закрыл глаза, и вокруг него снова сомкнулась ночная темнота палатки на склоне горы Геркуланум. Свет звёзд обрисовывал склонившееся над ним лицо ангела. Она улыбалась ему, гордилась им, и то, что он делал по велению её жаркому шёпоту, приводило её в восторг. Ни что в его жизни не могло сравниться с этим чудом. Он продолжал жить своей жизнью, смирившись с тем, что чудо никогда не повторится, потому что он никогда больше её не встретит. Она улетела на землю, а он остался на дальний, надёжно отделённый расстоянием в 400 световых лет. И так будет всегда. Проклятье, закричал он на всю комнату. Он вскочил, готовый сам себя ударить, но вместо этого набрал полную грудь воздуха. Пристём на край шик кровати и приказал Л дворетскому подключиться к планетарной киберсфере. Я хочу получить сведения о гражданине Земли, сказал он. Всё, что имеет отношение к Джастине Бурнелли. Паула сказала себе, что должна бы уже к этому привыкнуть, но она не привыкла, и это было намного больнее, чем любые насмешки. На этот раз она сама пришла в кабинет Мэла Риза. Из соображений этики. Это ее провал ей отвечать. И уже не в первый раз. Ей не стало легче от того, что Мэл Риз был расстроен не меньше, чем она сама. Его кабинет лишь незначительно превышал отведенное ей помещение. Хотя вид на Эфелеву башню был намного лучше. Как только за ней закрылась дверь... Рис уселся за старинный ореховый стол, на котором не было ни следа беспорядка. Итак, что же произошло? спросил он. Я не знаю. Ради бога, Пауло, какой-то псих сносит полквартала в Венецианском побережье, убивает при этом 19 человек, а ты ничего не знаешь? Не слишком обнадёживающий старт для агентства. Колумбия требует результатов. и при этом даже не старается быть вежливым. «Ситуация в агентстве мне известна, но то, что произошло, беспокоит меня гораздо больше». «Я понимаю, насколько ты встревожена». Он неловко помолчал, словно врач, перед тем, как сообщить пациенту плохие новости. «Ты уже очень долго занимаешься этим делом. Может...» «Нет», – бесстрастно ответила она. «Нет». Сейчас не тот момент, чтобы передавать расследование кому-то другому. Рис не стал возражать. Он как будто съёжился за огромным столом. Хорошо, но учти, Паула, что уже поднимался вопрос о твоей компетентности. Сейчас многое изменилось, и перемены ещё не закончились. Если поступит приказ о твоём отстранении, я не смогу тебя защитить. Если бы не твои успехи за исключением дела хранителей, я понимаю, насколько меня защищает моя репутация, и ты понимаешь, что Йоханссон не сможет достать ни один из твоих следователей. Да. Его явно что-то беспокоило. Так что же ты можешь мне рассказать о венецианском побережье? Я изучила эту операцию и восстановила ход событий. Ну, это мало добавило к тому, что было уже известно. Она приказала Л. Дворецкому передать файл на настенный экран. Появилось изображение мужчины, стоящего в разгромленном кабинете Ригина за мгновение до его прыжка в канал. В лицо не найдено ни в одной из баз данных. И мы полагаем, что это результат клеточного перепрофилирования. Его не зафиксировали и на станции Какатеанаконы. Местный «Вряд ли. Но и эту возможность мы не исключили. Мы определили, что у него имелись боевые вставки и еще обычный ручной диспенсер. Мы восстановили ячейку памяти секретаря в вестибюле и прочли запись последних десяти минут. Я лично с ней ознакомилась. Это воспоминание теперь хранилось в голове как ее собственное. Она видела, как мужчина вошел в галерею». Она выпрямилась за своим столом и улыбнулась, заметив его молодость и привлекательность. А потом его рука поднялась, и из рукава что-то высунулось. Больше ничего не было: ни удивления, ни страха, ни даже боли. Смерть наступила мгновенно.